Глава восемнадцатая. История с Допелем завершилась наилучшим образом. Для него самого, разумеется. Не сказать, что я был от этого в восторге. Все-таки он хотел меня подставить. Но и с Грегором не мог не согласиться. Жалко пацана. У меня во взводе тоже была пара парней с очень трудным прошлым, где никто не верил, что они сумеют чего-то добиться и вырваться из тех условий окружения, в которых они находились. Но были у меня перед глазами обратные примеры, Когда человек не менялся, сколько бы ему шансов не давали. Так что сам я для себя давно решил, что если человек постоянно наступает на одни и те же грабли, то трудно ждать, что он всё-таки изменится. Чудеса слишком редки, чтобы основываться на них, когда делаешь выбор. Так что, надеюсь, Грегор тоже это понимает. Один шанс и не больше. Ещё пару часов ушла у нас на то, чтобы обсудить с ним все условия. разобраться с награбленным и отвезти на корабль. Парня звали внезапно Максом, и вравать он по его словам начал не так давно. До этого пытался заработать честно, но другой такой же воришка обокрал лавку, куда он устроился продавцом, а её хозяин потребовал с него возместить ущерб, мотивируя тем, что он не уследил. После этого Макс вспомнил о том, что у него есть врождённый талант перевоплощаться в других людей. Правда, при помощи кристаллической пыли, что была ему не по карману. Именно ее он и своровал первый. Ну а дальше пошло-поехало. И, конечно, часть краденого уже не вернуть, он давно ее сбыл. Но то, что он продать не успел, Грегор у него конфисковал, собираясь отправить в полицию вместе с курьером перед самой нашей отправкой. Макс спорить не стал. Только умоляла оставить ему пространственную сумку, утверждая, что она не краденая, а осталась ему от матери. Проверить его слова мы никак не могли, но Грегор решил ему поверить, тем более что всё её содержимое он нам показал без проблем. К слову, в своём прошлом мире я никогда таких штук не видел. Пространственная сумка оправдывала своё название на все 100. Сама по себе она казалась очень небольшой и лёгкой. но вмещала килограмм 40, не меньше. Макс сказал, что ровно столько он весил, когда ему её подарили. Так уж работала её магия, запоминая вес своего первого владельца в момент, когда он её распечатывал. В общем, сумку и свободу ему оставили, но Греггеры заставил его подписать договор, где было чётко прописано, что он не имеет права использовать свои способности до пилгангера на корабле. Кроме того, необходимый для этого дело порошок, он мог получать только от Грегора, когда тот сам посчитает нужным. Если вдруг у него найдут его без разрешения, то договор между ними аннулируется. Макс, впрочем, легко согласился. Но ну, а мы, оставив его на попечение ребят Грегора, снова вернулись на Зейгард закончить вербовку. Хотя я и не особо понимал, зачем мой новоявленный опекун таскает меня с собой, но не возражал. Всё интереснее, чем на корабле сидеть. Возможно, он тоже так подумал. Вот и решил мне мир показать. Как бы там не было, но мы побывали ещё у двух наёмников, придя по адресам, что нам дал Карим. Если первый действительно показался Греггу подходящей кандидатурой, то со вторым возникли проблемы. С виду это был парень лет 20. Среднего роста, коротко постриженный и очень худой, что было заметно ещё сильнее, так как он носил одежду на пару размеров больше, чем надо. Однако энтузиазма в его голосе было хоть отбавляй. Он прямо очень хотел, чтобы его взяли. Но что-то в нём казалось подозрительным, и не только мне, но и Греггору. В конце концов, ещё раз внимательно его осмотрев с ног до головы, он сказал: "Раздевайся". Парень опешил. "Что?" Зачем? Хочу оценить твою форму. Невозмутимо ответил мне Пекун. На несколько секунд в комнате повисла тишина, а потом он выдавил из себя: "Ладно, сейчас вернусь". И хотел уйти куда-то вглубь квартиры, но Грегор его остановил. "При нас раздевайся". Парень весь как-то дёрнулся, а потом с вызовом скинул с себя кофту. И тут-то я понял, что меня всё это время смущало. Не какой-то был не парень, Под одеждой у неё обнаружились хоть и небольшие, но вполне себе женские и спортивные сиськи. Скинула она и штаны, оставшись в одних трусах, окончательно развеяв наши сомнения. Не было даже намёка на наличие в них члена. "Извини, но ты нам не подходишь", отрезал Грегори, засобирался к выходу. "Очередной шавинист", презрительно выплюнула она ему вслед. Но он лишь пожал плечами. А когда мы вышли, пояснил Смешанные боевые отряды всегда занимаются чем угодно, но только не тем, чем надо. Проще совсем не брать в них девок, чем потом расхлёбывать все возможные последствия от их присутствия. Ладно, пошли на рынок. Там последний кандидат. Надеюсь, он ещё не закрыл свою лавочку. К счастью, мы успели. Тот самый чахнущий без профессии торговец, как отозвался о нём Карим, оказался владельцем книжной лавки. Причём торговал он в том числе и книгами о магии. Что не могло меня не заинтересовать. Сама лавка была оформлена в строгом английском стиле, как сказали бы в моём мире. Никаких излишеств, только добротная мебель и товар. Сам он представился как Томас Бригглэнд и отлично вписался в этот интерьер. Классический костюм-тройка, начищенные туфли и аккуратная причёска. Я бы и не подумал, что он бывший наёмник. Очень уж прилизанно выглядел. Пока они с Грегором разговаривали, я надеялся поближе рассмотреть некоторые книги. Но торговец сразу это заметил и крикнул: "Пацан, магические книги запрещено трогать без покупки". Я бросил вопросительный взгляд на Грегора, и он кивнул, мол, да, нельзя. "Ну тогда я их куплю", твёрдо заявил я. Грегор пожал плечами. "Как хочешь, Влад. Деньги у тебя есть. Но такие книги всегда довольно дорогие". Да и прочитать ты их вряд ли сумеешь. Этому придётся научиться. А что? У парня есть дар? Сразу заинтересовался Томас. Есть. Причём, думаю, довольно сильный. Не стал скрывать этого Грегер. А я, к сожалению, понял, что действительно не способен пока их прочесть. Даже названия были мне непонятны. Но от идеи прикупить хотя бы парочку не отказался, так что выбрал среди них наугад и сразу же расплатился. Скорее Грегер договорился, что Томас тоже явится завтра на корабль поспринговать до да принятия окончательного решения, хочет ли он отправиться с нами. После чего мы вернулись на Золотой телец, где буквально сразу же меня перехватил Ганс. А он стрелять-то умеет, спросил у Ганса хозяин стрельбища, куда мы с наёмником пришли. Со слов моего наставника, это было лучшее место для того, чтобы заработать денег. Тут постоянно тусовались различные сомнительные личности, в карманах которых водились лишние деньги, и при определенном раскладе они, деньги, могли с легкостью сменить своего хозяина. Правда, их текущие владельцы отличались тем, что любили забирать и терпеть не могли отдавать, но с Гансом шутки плохи. За его спиной незримо стоял Грегор, а репутация у бывшего экзопаладина была такая, что лучше с ним не связываться. На да и сам Ганс парень не промах. Так что шансов на то, чтобы нам не отдали выигрыш, было очень мало. Остался сущий пустыак выиграть. Конечно, умеет. Я его лично тренировал, ответил Ганс. 4 дня. Вот что, приятель, я тебе скажу. Важно, ответил хозяин стрельбища. У меня тут серьёзное заведение. Я не допущу тут какие-то аферы. А учитывая то, что ты хочешь поставить на своего мальца деньги, и деньги большие, В купе с твоими словами говорит, что дело нечисто. Если я пойму, что это подстава, то вы отсюда не выйдете. Папаша, какие проблемы? Я правила знаю. Малец и правда совсем новичок. Ну Но хорошо. Так допустим, сначала попробует. Я и все остальные посмотрят на него, а потом уже решим, допускать его к пари или нет. Хорошо, без проблем. Влад, на рубеж. Это стрельбище походило на десятки, если не сотни тех, что я видел в своей прошлой жизни. Практически те же мишени, наушники, также оборудованные рубежи для открытия огня. Видимо, это как с велосипедом. Трудно изобрести его заново. Слишком уж всё просто и очевидно. С чего начнём? спросил я у хозяина стрельбища. С чего хочешь? Тут найдутся желающие посоревноваться и в пистолете, и в винтовке. Тогда, пожалуй, кратко ствол. Хозяин заведения кивнул и дал знак одному из своих помощников. Через пару секунд на столике рядом со мной лежал пистолет и пара магазинов к нему. Он без персонального идентификатора, так что любой может из него стрелять. Давай, у тебя есть два пристрелочных магазина. Посмотрим, что ты умеешь. Надев наушники и очки, я взял в руки оружие. Обычный полуавтоматический огнестрел. работающий за счёт отдачи при коротком ходе ствола, конструкции, которые хоть и несколько сотен лет, но она всё ещё популярна у нас. Тут, видимо, тоже. То, что я перед тем, как зарядить оружие, сначала его проверил, вызвало одобрительный кивок головы от Ганса. В самый первый день моего обучения он практически полностью посвятил технике безопасности при обращении с оружием. Закончив со осмотром самой пушки, я приступил к магазинам, выщёлкнул оттуда патроны и потом самостоятельно их снарядил. В это время какой-то из зрителей, набралось их уже прилично, недовольно вскрикнул: "Долго ещё? Он уже 10 минут возится. Мы что, тут до ночи будем ждать?" Ответом ему стал голос, в котором сквозила уверенность: "Заткнись и жди. Я хочу посостезаться с подопечным Грегора. но не буду этого делать, если он не у меха. Так что будешь ждать столько, сколько нужно». Я на эти разговоры внимания не обращал, хотя мне и было интересно, кто среди зрителей такой громкий. Наконец, у меня все было готово. «Мишень на 10 метров, будьте добры», — сказал я. Хозяин стрельбища выполнил мою просьбу, и появилась ростовая мишень. взял пистолет обеими руками, что поделать, во мне ещё слишком мало веса и силы, чтобы стрелять как полагается одной рукой. Я дослал первый патрон, снял оружие с предохранителя, прицелился и нажал на спуск. А потом ещё, и ещё, и ещё. На 15 выстрелов у меня ушло чуть больше 30 секунд. И вот пистолет пуст, а я жму на кнопку, чтобы ко мне подъехала мишень. 135 очков. Очень неплохо, пацан, сказал хозяин стрельбища. Да ещё и из незнакомого оружия. У тебя явный талант, хотя это только 10 метров. Давайте сразу на 30. Чего мелочиться? ответил я. А после постреляем уже по-настоящему. Идёт? Идёт, конечно, идёт. Второй магазин в пистолете, мишень на расстоянии в 30 метров, и я снова открываю огонь. 130 очков. Чуть хуже, но все равно очень и очень солидно. Ну что? Кто готов посоревноваться с мальцом? В ответ поднялись несколько рук. Последним заявил свое желание обладатель того голоса. Всего набралась дюжина уставников. Каждый внес по тысяче сис, за меня это сделал ганс, а победитель получал все. Судя по тому, что никто не колебался, мои противники — настоящие ганфайтеры. Кроме того, все желающие ещё и ставили на участников, что в итоге дало ещё целую кучу денег, которые Ган смог на мне выиграть. Сам он тоже участвовал в тотализаторе. Правила были просты. 11 этапов, на каждом кто-то выбывает. Плюс мишень сдвигается каждый раз на 5 м. Начнётся всё с 10 м, а закончится на 65. Более чем в два раза дальше, чем на тестовой стрельбе. Но я не колебался. Стрелять двумя руками я тоже умел и умел хорошо. Последние дни тренировок с Гансом были посвящены у меня тому, чтобы не показать, как на самом деле я умею стрелять, а то возникли бы лишние вопросы. Сегодня же шифроваться смысла не вижу, так что можно показать всё, на что я способен. Когда ставки были сделаны, стрелки заняли свои места на стрельбище и началась стрельба. Если перед первым раундом мои шансы расценивались как крайне низкие, поставил к слову на меня только Ганс. То к последнему, в котором остался только я и обладатель недовольного голоса, всё здорово изменилось. 40 на 60, хотя и всё ещё не в мою пользу. Но я был спокоен. Стрелял я чуть медленнее, чем остальные, видел их результаты и специально подстраивался под них, чтобы всегда быть предпоследним. Это просто, чтобы не вылететь. Вот таким вот способом, ни разу не показав лучший результат, а всегда плетясь в хвосте, я и добрался до финала. Где уже развернулся во всю ширину своих узких пока что плеч. Шифроваться смысла уже не было, поэтому я свой магазин опустошил быстрее противника. Но когда мишень подъехала, то из уст Ганса, как и остальных, кто поставил на меня, увидев, что я дошел до финала, Раздался разочарованный вздох. Только одно попадание, пусть и в десятку. Соперник, кстати, выбил 136 баллов. Влад, это как понимать? Ты зачем так быстро стрелял? 14 выстрелов в молоко. Как так-то? Проверьте пулеуловитель, вместо оправданий сказал я. Им было оснащена каждая мишень И всех присутствующих ждал большой сюрприз. Владелец стрельбища лично, не доверяя своим помощникам, отсоединил пулю у ловителя от мишени и принялся доставать из него пули. Одна, вторая, третья, четвёртая, пятнадцатая. Пацаны что? Все 15 выстрелов в одну точку сделал. Ну да. Все 15 точно в десятку. 150 баллов. Я победил. А ну-ка подожди. Дай сюда руку. Я посмотрел на Ганса и тот кивнул. Когда я вытянул руку, мне на запястье одели очередной браслет. Это детектор лжи. Он покажет, если ты лжёшь. Отвечай, сколько тебе лет? 9. По мне что не видно? Голубой цвет. Правда. В этом мире мне и впрямь столько. До того, как ты начал тренироваться с Гансом, ты стрелял уже? Да. Снова голубой цвет. Когда На корабле золотой телец. Во время нападения на нас, тварей ядра, я стрелял из пневматического пистолета. Голубой цвет. И все? Да. Больше Влад, воспитанник Грегора и ученик Ганса никогда не стрелял. Чистая правда. И снова голубой цвет. Моя небольшая уловка сработала. Тогда мои поздравления. И тебе, Влад, и твоим учителям. Он кивнул Гансу и оружейнику. Этот малец гений. Поделили деньги мои наставники честно. Мне досталась половина выигрыша, а это целых 9 тысяч СИС. 7 годовых зарплат за 1 час работы. Это мне нравится. Правда, теперь нужно потратить их с умом. На следующий день ко мне обратились с весьма необычной просьбой помочь установить оборудование в вентиляционной шахте. Видимо, после того происшествия с ребенком, Фрост решил перестраховаться. Да настолько, что приобрел дополнительную технику, включая камеры. Да уж. Следить за шахтой это новый уровень. Но раз монстру умудрились туда проникнуть, и у владельца судна деньги жмут карман, то почему бы и нет. Однако лицо матроса, который предложил мне ту авантюру, я очень хорошо помню. Когда меня бросили в клетку у Кизгарату, именно он больше всех орал и требовал моей смерти, боясь потерять свою ничтожную ставку. Да, его гнилое нутро я вижу насквозь. Такие, как он, поклоняются деньгам, а не Богу. И черт подери, именно сейчас он стоял и пялился на меня с наидобрейшей улыбкой. Ну так что, Влад, сделаешь? Вот. Он заботливо протянул мне план. Фрост все отметил. А Грегор где? Ну уж нет, один я туда не полезу. Кто знает, что на уме у этого ублюдка. Они с Фростом что-то там обговаривают, а еще ему с наемниками новыми возиться. Так что они обратились ко мне и попросили найти тебя. Он говорил правду. Корабль покинул Зайгард, так что Грегер сразу меня предупредил, что сегодня будет много суеты. Я ещё раз оценивающе окинул взглядом матроса. Что-то больно он услужливый. Что может так повлиять на этого подонка? Конечно же, деньги. Тут думать нечего. Сколько? Этой фразой я словно вцепился в глотку собеседника. Э, чего? Он всеми силами постарался закосить под дурачка. Сколько Фрост за это платит? Сейчас, когда я стал одним из людей Грегора, за подобную работу, не входящую в обязанности наёмников, Фрост приплачивает. Да, порой плата бывает символической, но всё же. А, ты об этом. Он засунул руку в карман и достал две монеты. Во, держи пацан. Я посмотрел на эти жалкие копейки. И понял, что у себя в кармане он явно припрятал сумму посолидней. Точно. Помню, Фрост что-то об этом говорил. Правда обещал больше заплатить. Может, мне лучше его дождаться? Не-не, завертел головой матрос. Он сейчас очень занят. Подожди, дай проверю. Его рука занырнула в другой карман, откуда он с недовольной рожей достал ещё несколько монет. Я посмотрел на итоговую сумму, затем снова на рожу хитрожопого. Да, не густо. Я пожалуй, пас. Есть дела и сделай поважнее. С безразличным видом я развернулся и направился в свою каюту. Пацан, ты что? Резко схватил меня за локоть матрос. Просто злить вздумал. А что мне Frost? Я человек Грегора, равнодушно ответил я, не забыв пожать плечами. Стой, стой. Я забыл. Тут ещё есть немного. Из тайного кармана, находящегося под жилеткой мужика, показались заветные монеты. Поторговав с ним ещё немного, я получил неплохую сумму, ровно в 6 раз больше, чем он предложил изначально. Даже при таком раскладе эти деньги всё равно рядом не стояли с полученным мною ранее выигрышем, но денег много не бывает. Не знаю почему, но всякие мелкие просьбы Фрост предпочитает оплачивать наличкой, а я и не жалуюсь. Мне так даже лучше. Один хрен доступ к моему банковскому счету у Грегора. Стоило мне взять деньги и план, как матрос поспешил скрыться за ближайшим углом. Видать, боится, что я еще пару копеек из него вытрясу. У лифта я пересекся с Гансом, и он согласился мне снова помочь, причем просто так. И вот, находясь с ним на связи, я снова полез в вентиляционную шахту. Порой приходилось делать паузы и вылезать, уж больно жарко внутри становилось, В эти моменты Ганс подрубал вентиляцию и снова выключал, когда я вновь брался за дело. И вот, когда мне оставалась последняя камера, я услышал громкий смех снизу. Я посмотрел через небольшую решётку и увидел того самого матроса с приятелями. Опять со своими дружками прохлаждается. Они, к слову, такие же утырки, как и он. Причём все до единого участвовали в ставках на мою смерть. Что поделать? Персонал тут действительно не из приятных. «Во, смотрите!» Ободрал мелкого на восемь сисек. Демонстрируя монеты, заржал матрос. Для меня изначально было очевидно, что он не выдал всю сумму, полученную от Фроста. «А-а-а!» — засмеялся второй. «Только на ставках ты просрал в пять раз больше. Сколько ты там поставил на то, что монстр его сожрет? Сорок или пятьдесят?» «А сам-то лучше. Мы все оставили». Поэтому, не напоминая наболевшим, раздражённо махнулся Уисы и Толстяк. "Успокойтесь. Мы ещё найдём способ свести счёты с Соплику". Затягивая самокрутку, ответил третий. "Только вот взять с него нечего. Ну, восемь сисек сегодня, 10 завтра". "Это так, мелочи", продолжил третий. "Я вот у одной из пассажирок кольцо спёр. Дура попросила помочь с вещами, а у меня глаз как у орла. Не знаю, заметила она или нет". В ней этих драгоценностей и целый чемодан. Да и какая на хрен разница? Уже несколько недель прошло. А кольцо где? Подхватил толстяк. Неплохо так толкнул его в заигарде. Так что твои восемь сисик это как конфетку у ребёнка отнять. Ха. Хотя так оно и получается. Чем дольше я свыкся, тем сильнее становилось отвращение к ним. Ума не приложу. Почему Фрост нанял этих крыс? Ну что, пошли выпьем, что ли? предложил один из них, и вся троица ушла в сторону бара. Влад, всё в порядке? послышался голос Ганса по коммуникатору. Да, почти закончил. Я прикрепил последнюю камеру и направился на выход. Уже поздно рассказывать про кольцо. Доказательств у меня нет. Буду только придурком в глазах Фроста выглядеть. А вот если поймать их на горяченьком? О, точно. У меня появился гениальный план, как проучить ублюдков. Самое главное, что с моей стороны никаких затрат и усилий. Их погубит собственная жадность.